Воин. Козьменишна принесла подкидыша домой и первым делом накормила его. Баты съел вдвое больше, чем ему было положено природой. При этом, сося соску, прилаженную к бутылке, он, не отрываясь, смотрел на повариху. И было в его взгляде что-то тревожищее пожилую женщину. Только вот что? Дома никого не было. Дети, нарожавшие внуков, жили отдельно. А муж, грузин да то, еще не вернулся с работы. подрабатывая слесарем в близлежащих домах. Кузьминишна уложила мальчишку на семейную кровать, и он тотчас заснул. Женщина занялась приготовлением ужина для мужа, а параллельно думала о том, как глава семьи воспримет это неожиданное пополнение. Котлеты получились приотличные, поджаристые, накрученные из двух сортов мяса, Сдобренные чесноком обильно, они расточали запах на весь подъезд, и дото, входящий в лифт, счастливо улыбнулся своей жизни, наполненной вкусными котлетами и любимой женой. Когда он женился на студентке кулинарного техникума, его родители — Князья в десятом поколении были не очень довольны, но виду старались не показывать, так как не те времена происходили, и даже наоборот, старались убедить себя, что сын все правильно делает, сравнивая с духом, с пролетариатом. И что самое любопытное, выбор действительно был сделан правильно. Эта русская повариха оказалась настоящей русской красавицей-чудесницей, которая осчастливила потомственного грузинского князя на всю жизнь. Ее простота удачно совместилась с ее врожденной утонченностью. Он с упоением рассказывал своей поварихе о горных вершинах, о звездах, которые царапаются, о всевозможные пики, названные грузинскими словами, о быстрых реках и серебряных рыбах, живущих в них. Делился взглядами на импрессионистов и реалистов. А его возлюбленная и слов таких толком не слышала, но внимала сыну гор восторженно и в благодарность кормила его просто, но до боли в носу вкусно. Ласкала его волосатую грудь ночами и рожала сыновей. Вот показала на мужу на спящего батыя. Муж поднял на нее свои большие, слегка накрытые посидевшими бровями глаза. «Мальчишка!» — пояснила она. «Подкидыш!» Дато кивнул. «Накормила?» кузьминиш на глубоко вздохнула и от ее большой груди пахнула молоком. Дато опять кивнул. «Поднимем!» спросила жена, когда они сели за стол, и муж сделал глоток кинзмараули. Он сразу не ответил. Закусил котлетой, нацепил на вилку дольку маринованного чеснока, хрустнул им, получил удовольствие от уксусного сока, все это проглотил и только потом проговорил. «Какие наши годы!» Кузьминишна улыбнулась. Другого ответа она и не ожидала. «Как назовем?» — поинтересовался Дато. «Его зовут Батый». Муж удивился. «Не грузинское имя и не русское». Он сам так сказал. Ему же месяца месяцев семь от роду Как же он мог сказать? «Наверное, на вид семь». — выразила предположение Кузьминишна. — На самом деле больше. — так дадим другое, — рассудил Дато, медленно пережевывая пищу. — Чем Давид плохое? — Хорошее, — согласилась повариха. — У нас кино убили. Муж отложил вилку. — Как? — Пропороли живот до спины. Дато отодвинул тарелку, — тем самым показывая, что ездить закончил. — Жаль девчонку. Кузьминишна стерла слезу. — Нашли? — спросил Дато. — Куда там? — Что за жизнь, когда воспитателей детских домов убивают? — Бедная девчонка. Муж потер ладонью в области сердца. — Валидол дать? — двинув Он отказался. «Надо будет еще один дом на обслуживание взять. Мальчишку тянуть надо». «Дети помогут», — строго ответила Кузьминишна. «У них самих забот хватает. Денег брать не будем». Она знала, что спорить бесполезно. На том и закончили разговор. Посмотрели немного телевизор и легли спать. Следующим утром Кузьминишна проснулась первой. Отправилась на кухню обустраивать для мужа завтрак и обнаружила там батыя. Он стоял возле окна ноги шом, упершись взглядом в снежное небо. Мальчик широко расставил ноги, а пухлыми руками уперся в бока. — Давид! — позвала Кузьминишна. — Давидка! — он не повернулся. лишь приподнял голову, зарастающую черными волосами. «Я не Давид!» — произнес ребенок басовита. «Батый! Если твой муж считает, что я грузин, то он ошибается». «А кто ты?» — мальчик промолчал. «Мой муж — твой отец», — попыталась было объяснить Кузьминишна. «Он тебя кормит и имеет право дать тебе имя». «Вы взяли меня, чтобы мне помочь или себя потешить?» Мальчик обернулся и чуть не сбил повариху с ног взглядом своих черных глаз. Кузьминишна опешила. «Не вы, так в детдоме бы воспитали. Меня зовут Батый». «А вот я тебя сейчас по заднице!» — раздался голос проснувшегося Дато. Он привык управляться с детьми, позволяя себе строгости. «Ты как с матерью разговариваешь!» «Ты мой отец?» — спросил Батый, и ноздри его крошечного носа раздулись, как у жеребца. «Не признаешь?» Батый хмыкнул, но не ответил. Возникла пауза, за которую оба родителя успели рассмотреть, что мальчик, казавшийся еще вчера грудным, Сегодняшним утром выглядел как минимум пятилетним. Кузьминишна молча приготовила завтрак и поставила тарелку с оладьями перед Батыем. «Мяса нет?» — поинтересовался он. «В субботу схожу на рынок. В те выходные не успела», — принялась оправдываться Кузьминишна. «Мы мясо много не едим». «Мясо полезно!» — недовольно поморщился Батый. «В мясе сила!» Кушай оладьи. Кузьминишна вышла в спальню, где зашепталась с мужем. «Странный он какой-то», — покачал седой головой да то. «Может выправиться?» — неуверенно предположила жена. «И растет, как бамбук после дождя». «Я слышала, так бывает», — подбодрила повариха, «хотя о таком бурном росте младенцев ведать не ведала». «Ну что ж теперь делать? Не обратно же его в деддом отправлять?» «Это верно!» — вздохнул Дато и засобирался на работу. Из глаз Кузьминишны выкатились две крупные слезы, упали на пуховую подушку, в ней и исчезли. Бедное кино! У нее и мальчика-то не было, нетронутая умерла. Дато обнял жену и прошептал ей в ухо жарко. «Люблю тебя! За жалостливость люблю!» «А!» — ответила жена. Дато оделся и вышел вон. «Ой!» — подумала Кузьминишна. «Он даже не позавтракал!» Она вернулась на кухню, где перед пустой тарелкой сидел Батый и хмурил тонкие брови нитки. «Мне есть надо, — буркнул он, — иди за мясом».